Апрель 2003 -го. Музыканты. В какие только уголки Марса не забирались мальчишки. Они прихватывали с собой из дома вкусно пахнущие пакеты и по пути время от времени засовывали в них носы, вдохнуть сытый дух ветчины с пекули, с майонезом, прислушаться к влажному бульканью апельсиновой воды в теплых бутылках. Размахивая сумками с сочным, прозрачно-зеленым луком, пахучей ливерной колбасой, красным кетчупом и белым хлебом, они подбивали друг друга переступить запреты строких родительниц. Они бегали в запуске. Кто первый добежит, дает остальным щелчка. Они ходили в дальние прогулки летом, осенью, зимой. Осенью лучше всего. Можно вообразить, будто ты как на земле, Бегаешь по опавшей листве. Горстью звучных камешков выспали мальчишки, кирпичные щеки, голубые бусины глаз, на мраморные набережные каналов, и, запыхавшись, подбадривали друг друга возгласами, благоухающими луком. Потому что здесь, у стен запретного мертвого города, никто уже не кричал: Последний будет девчонкой! или Первый будет музыкантом. Вот он, безжизненный город, и все двери открыты. И кажется, будто что-то шуршит в домах, как осенние листья. Они крадутся дальше, все вместе, плечом к плечу, и в руках стиснуты палки. А в голове родительский наказ. Только не туда. В старые города ни в коем случае — «Если посмеешь, отец всыплет так, что век будешь помнить. Мы по ботинкам узнаем». И вот они в мертвом городе. Мальчишья стая. Половина дорожной снеди уже проглочена. И они подзадоривают друг друга свистящим шепотом. «Ну, давай!» Внезапно один срывается с места, вбегает в ближайший дом, Летит через столовую в спальню И, ну, скакать без оглядки, приплясывать И взлетают в воздух черные листья Тонкие, хрупкие, будто плоть полуночного неба За первым вбегают еще двое, трое, все шестеро Но музыкантом будет первый Только он будет играть на белом ксилофоне костей Обтянутых черными хлопьями, снежным комом выкатывается огромный череп, мальчишки кричат, ребра паучьи ноги, ребра гулкие струны, арфы, и черные в югой кружатся смертные хлопья, а мальчишки затеяли возню, прыгают, толкают друг друга, падают прямо на эти листья. На чуму обратившую мертвых в хлопья и прах, в игрушку для мальчишек, в животах которых булькала апельсиновая вода. Отсюда в следующий дом и еще в семнадцать домов. Надо спешить, ведь из города в город, начисто выжигая все ужасы, идут пожарники, дезинфекторы с лопатами и корзинами, Сгребают, выгребают обеновые лохмотья и белые палочки кости, Медленно, но верно отделяя страшное от обыденного. Играйте, мальчишки, не мешкайте, скоро придут пожарные. И вот, светясь капельками пота, впиваются зубами в последний бутерброд, Затем еще раз нападать ногой напоследок, Еще раз выбить дробь из маримбафона, По-осеннему нырнуть в кучу листьев И в путь домой. Матери проверяли ботинки, Нет ли черных чешуек. Найдут, получай, обжигающую ванну И отеческое внушение ремнем». К концу года пожарники выгребли все осенние листья и белые ксилофоны. Потехи пришел конец.